Глава сорок первая. Мне никогда в жизни не приходилось гулять по торговым рядам с человеком, который не считает деньги. Он даже не спрашивал, сколько стоит приглянувшаяся мне вещь. Просто рассчитывался и тянул меня дальше, к следующей лавке, где все начиналось снова. Когда мы добрались до конца улицы, за нами шли трое мальчишек с корзинами битком забитыми покупками. При этом муж не выглядел счастливым, только вздыхал, рассматривая очередное платье. Ткань грубая, цвет блеклый, фасон древний. Ты у меня достойна самого лучшего, а не вот этого. У меня достаточно нарядов дома. Я бы вообще ничего не покупала здесь. Пыталась я донести до него своё мнение. Пару штанов, рубашек да бельё на смену. Зачем мне столько вещей? Бельё. Стонал Дуал, не обращая внимания на мои слова. Разве это бельё? Это... это издевательство над юным телом. Тебе это нравится? Он вытащил из корзины пышные панталоны в мелкий цветочек и с кружевной оборкой по низу. Вообще-то я их купила вместо пижамы, потому что к ним шла широкая нижняя рубаха из такой же ткани. Практично и вполне миленько. Торон страдальчески вздохнул и в очередной раз привлёк меня к себе, чтобы коснуться губами виска. «Когда это всё закончится, я отведу тебя в самый дорогой и модный столичный салон. Хочу, чтобы у тебя было всё лучшего качества». Я только смеялась, не зная, как на это реагировать. Терон был на себя не похож Он шутил, улыбался, постоянно обнимал меня и касался. И выглядел при этом так, словно выпил бокал шипучего вина. Последняя лавка и идём обедать. Я вздохнула. Мы везде расспрашивали о прорывах. Но кроме сплетен и нелепых домыслов ничего нового не узнали. В одном месте нам по большому секрету сказали, что это дело рук беглых магов, Но их скоро поймают, об этом было в столичных газетах. Кто-то читал. В лавке царили полумрак и прохлада. Людей не было. Лавочница пила травяной чай, шумно прихлёбывая его из блюдца. Увидев нас, она степенно кивнула и, неторопливо допив, поинтересовалась. «Это вы в старый дом купца Рахина вселились?» «Мы?» — тоже кивнул Терон. «Приехали сегодня, решили с братом лучшей доли поискать». «Ну и чего вам предложить, Кэнтэ, лучшие доли?» — хмыкнула лавочница, оценивающая, оглядывая Терона. «Мужского не держу. За мужицким надо к Андрону на соседнюю улицу идти. У него лучший товар в городе для мужика». «Нет, уважаемая мира, я для любимой супруги хочу наряд присмотреть». Белозубо улыбнулся Терон, пока я рассматривала надетое на манекен платье. «Всякие деликатные и соблазнительные наряды. Говорят, у вас имеются», — добавил он в голос Лести. «Но вы же женщина опытная, меня понимаете. Хочу произвести на супруга наиприятнейшее впечатление». И, склонившись к ней, горячо зашептал на ухо. «Мы только вчера поженились, и я, пытаюсь задобрить супруга, то ночевал сегодня на диване». Меня разбирал смех, поэтому, сделав вид, что ничего не слышу, я прихватила тёмную, чуть расклешённую юбку и скрылась за ширмой. «Но если задобрить, то ты по адресу зашёл», — расплылась в улыбке лавочница и тоже зашептала. «Тебе, юноша, следует прикупить для супруги модные женские штучки. Из самой столицы доставили, последний писк этого сезона». «Моя жена обожает панталончики необычной расцветки, особенно из столицы». Восторженно округлял глаза Терон. «Да в нём талант актёра погибает. Я стояла за ширмой и подсматривала за ними в дырочку». «А мы приехали с севера», — доверительно сообщил муж, пока хозяйка лавки рылась на полках. «У нас, твари, хозяйство разорили. Вот подались в поисках лучшей доли. У вас тут, говорят, тихо». «Какой там тихо!» Лавочница выставила на стол стопку белья. «Вот, у нас тут прорыв за прорывом. Говорят, это всё пришлые дуалы сотворяют». «Да зачем им это?» — искренне возмутился Терон. «Думаете, им хочется под когти подставляться?» «Ха, а денежку заработать? Императрица наша, говорят, золотом им за каждую тварь платит». «Вот они и запускают их. А денежку в карман, значит, покладывают. За наш счёт». Она подхватила бельё и направилась к ширме, но Терон ловко выхватил стопку у неё из рук. «Отдохни, хозяюшка, я сам справлюсь». Лавочница похлопала глазами и согласно кивнула. «А новых поселенцев много?» Терон заглянул за ширму и протянул мне бельё. Я скептически подняла брови, он с улыбкой до ушей поднял верхние трусики и показал мне. Панталоны в синий горошек украшало обильное белое кружево и кокетливые золотистые бантики. дому ходить в них можно было только широко расставив ноги. Я представила себя в виде облака и хихикнула. «Дорогой, боюсь, для меня это слишком модно», — сделала я страшные глаза. «Эти, пример, в первую очередь, душа моя», — промурлыкал дорогой, и, не дожидаясь, пока я в него запущу этими новомодными панталонами, скрылся в помещении лавки. Я же пересмотрела всё, что он принёс, и всё же выбрала пару бюстьей и коротких трусиков, похожих на шорты. «Да откуда у нас, переселенцы?» Звякнула входная дверь. В лавку вошла высокая худая женщина в шляпе с перьями. «Фенька, кто у нас новый в городе появился?» «Да вот эти утром прибыли», — кивнула шляпа Натерона. «Да тот парень, что тут до прорыва столовался у тётки Рыли. Это тот, что на воды постоянно ездит. Худой такой и мелкий. Да после прорыва я его и не видала. Твари сожрали небось. Да, может, на свои воды и поехал. Он же у нас второй раз останавливается. Всё по пути на лечение. до да с него. Рыжий такой? Спросил Терун заинтересованно. Бородавка на носу. Да что ты, молодой, совсем бледный да болезный. Не, не рыжий волосята под капюшон прятал говорил солнце его кожа не любит да Фанька?» ага кивнула шляпа и потеряла к нам интерес я чего зашла моя аддылда вымахала за сезон из всего выросла может платье у тебя есть недорогое на нас больше внимания не обращали терон рассчитался и мы наконец вышли на улицу Муж сунул покупки в корзину одному из мальчишек и, сказав адрес, отправил носильщиков в освояси. Но я успела заметить синий горох в бумажном пакете. Вот редиска. В местной столовке Ума помрачительно пахло грибами. Рокси и Градис сидели за столом у окна и друг на друга не смотрели. Глаза у подруги были припухшие, и я поняла, что она плакала. Сразу же захотелось придушить Градиса, а потом попинать его труп. «Да чего неприятный тип?» «Только начинаешь проникаться к нему сочувствием, как он умудряется моментально испортить мнение о себе. Даже близкая смерть не сделала его приятным». «Какие новости?» Терон сел рядом с сослуживцем, я уселась напротив и сразу же взяла рог за руку. Моя боевая подруга вяло улыбнулась и опять уткнулась взглядом в окно. «Пуста». Градис бросил на нас недовольный взгляд. За последний месяц здесь появлялось всего шесть новых лиц. Мы — парень, который ездит через эту дыру на воды. И старуха. Она перебралась к сыну после смерти мужа. Из трёх прорывов два произошли после того, как здесь мелькнул этот болезный путешественник. Внешность. Терун поднял руку, призывая подавальщика. «Ходой, мелкий, в плаще» потому что кожа не выносит солнечный свет. Голос тихий и писклявый. «Проще всего подделать голос, думаешь он?» «Принца назвать мелким сложно», — ставила я. Чуть согнул колени, сутулился и вот ты уже ниже ростом. «Но зачем ему это?» — ожила на мгновение Рокси. «Чего он пытается добиться?» Дуалы переглянулись и дружно проигнорировали вопрос, а я решила. «Мне все равно, что преследует принц, какие цели. Мне хватило знания. Этот гад убивает тех, кого клялся защищать. Он будущий император и не должен так поступать. Он просто моральный урод, и рано или поздно сам попадется в свои ловушки». Высказала я свое мнение и повернулась к застывшему у столика подавальщику. «Мне грибов с картошечкой и сметаной». «Грибы — это что?» — тут же поинтересовался Терон. «Вы не знаете, что такое грибы? Никогда не ели?» — удивилась я. Мужчины дружно качнули головами. «Это надо пробовать. В итоге мы заказали четыре порции грибов, большой пирог с курицей и черносливом и холодное отварное мясо, приправленное острой смесью ароматных трав. Мужчины взяли себе вино, а нам заказали компот». Рокси усмехнулась на это, но промолчала. Пока несли заказ, я рассматривала помещение. Мне никогда раньше не приходилось бывать в таком месте. Мы просто не могли себе это позволить. Денег едва хватало, чтобы не умереть с голоду и прикупить хоть что-то по мелочам. Бревенчатые стены украшали цветочные луковые венки. В простенках между тремя окнами висели картины. Так себе картины, зато в резных рамках. Виды какого-то города на фоне треугольных горных пиков. Семь квадратных столов располагались в хаотичном порядке, и почти все они были заняты. Ещё даже месяц не прошёл после победы над тварями, а жизнь уже наладилась. Люди улыбались, шутили, поглядывали на нас с интересом, но с разговорами не лезли. Подозревая, что любопытных отпугивал хмурый вид градиса, да на его смазливой физиономии, намекал, что с этим мрачным типом лучше не связываться. «Подали заказ быстро». Терон сразу же рассчитался, набросив подавальщику щедрые чаевые. Мужик моментально разулыбался и начал низко кланяться, что-то мыча благодарное. «Не повезло не расспросить», — ухмыльнулась недобро Рокси. «Не мой подавальщик, зря только монеты потратили», — дуат и «За хорошую работу денег не жалко», — ответил Тер и перевёл взгляд на Градиса. «Вы опять подцапались «Тебя это не касается. За своей следи». Отрезал блондин и первым попробовал грибы. В сметане, с лучком, припорушенные перчиком. Есть в жизни счастье. Мы с интересом смотрели на сосредоточенную жующего дуала, ожидая его вердикт. Сносно. На моллюсков похоже, помнишь те, что мы собирали ускал в дённом море? Тырон кивнул и осторожно наколол небольшой грибок на вилку, понюхал и отправил в рот. Я же, наплевав на приличие, смешала грибы с пюрешечкой, ещё и сметаной сверху полила и с огромным наслаждением отправила в рот первую порцию. Забытый вкус напомнил дом, бабушку, её незатейливую стряпню. И я чуть не разревелась от накатившей ностальгии. Терон, видно, что-то почувствовал, протянул руку и нежно погладил меня по щеке. От его сочувственного взгляда стало только хуже. К счастью, от тоски по дому меня отвлекла Рокси. «Грибы бывают очень ядовитыми», — пристально глядя в лицо мужа, заявила она. «Лет тридцать назад это было самое популярное средство среди знатных аристократок для избавления от нелюбимых мужей. Поел грибочков и умер». «А что в синяках, так потому что есть не хотел», — добавила я. Градис медленно доживал и задумчиво уставился на тарелку но потом, видно, решил, что поздно уже что-то менять и продолжил есть. «Дуалом не страшны яды», — заметил Терон слегка напряжённым голосом. «Так ведь он уже не дуал?» — невинно ответила Рокси. «Какая муха тебя укусила?» — повернулась я к подруге. «Неприятно есть, когда рядом собачатся двое. Может быть, дома разборки устроите?» «Да кто нас домой отпустит?» — буркнула она и уткнулась в тарелку. «Тебя никто не держит», — не выдержал Градис. «Можешь возвращаться к принцу, он ждёт с распростёртыми объятиями и раскалёнными щипцами». «А ты и рад был бы, если бы я с ним ночь провела», — тут же взвилась Рокси. «Потому что сам не можешь». Она с грохотом отпихнула стул и вылетела из здания. «Да чёрт бы тебя побрал!» — ругнулась я и побежала следом.